Глава 44 Спрингфилд, штат Иллинойс Сентябрь 1840 года От неожиданной едкой, дьявольской вони сжженного волоса едва не потемнело в глазах. Взвизгнув, Тамсон уронила щипцы для завивки на пол, поспешно плеснула на них водой, и облегченно вздохнула. От остывающих щипцов с шипением повалил пар. Нервы, нервы, вот она и отвлеклась. К счастью, волос подпалило не так уж много, всего пару прядок. Подняться пришлось пораньше, чтобы приготовиться к церемонии, но правду сказать ей все равно не спалось. Казалось, спящий дом давит на нее всей тяжестью. Здесь Тамсон родилась и выросла а теперь дом принадлежал брату. Каждый вечер он укладывался в огромную кровать под балдахином совсем рядом, вон там, за дальней стеной. Если как следует прислушаться, несложно было вообразить, будто слышишь его дыхание и даже его мысли. О чем он думает? Быть может, о том же, о чем и она? С самого дня возвращения стоило только лечь спать здесь, в своей старой комнате, Тамсон не давали покоя воспоминания, словно бы выжженное на теле за время отсутствия. Ну а красота, собственная красота, по крайней мере, внушала кое-какую надежду. Вздохнув, Тамсон снова взялась за щипцы. В Северной Каролине она непременно нашла бы среди дам, лебезивших перед нею, искавших ее внимание, хоть одну – готовую помочь в хлопотах с завивкой и помадой. Увы, здесь, в Иллинойсе, подруг, обожательниц, взирающих на нее снизу вверх, будто в надежде, что талика ее красоты и ума каким-то образом перейдет к ним, у Тамсон не имелось. Здесь, в доме брата, со всеми делами приходилось справляться самой. Платье для свадьбы Тамсон выбрала не самое лучшее из синего шерстяного шалли с плессированным лифом и пышным широким рукавом. Лучшим она считала другое, поплиновое, оттенка полыни. Однако зеленый для бракосочетаний считался цветом неподходящим, несчастливым. Вообще-то, прочитав несколько лет назад в дамском журнале «Годи» о венчании английской королевы, Тамсон с тех самых пор мечтала – Если уж доведется вновь выйти замуж, венчаться в белом. Нет, помешали этому не расходы. Джордж Доннер предлагал послать в Чикаго за любым платьем, какое она пожелает. Брак с Джорджем Доннером означал, что жить ей придется на ферме. А там подходящих случаев для белых платьев, можно сказать, не предвидится. А если так, к чему ей настолько непрактичные приобретения? Однако главная причина состояла даже не в этом. Тамсон понимала, одна необычная, незаурядная вещь превратит общую заурядность ее будущей жизни в сущий кошмар. Вдобавок для Белого ей не недоставало внутренней чистоты. Простиравшиеся за окном поля пшеницы, принадлежавшие брату, колыхались волнами, словно золотой океан. Небо сияло безупречно ясной лазурью. При виде такой красоты у Тамсон защемило сердце. Казалось, золотые просторы тянутся вверх, сливаются в поцелуе с небесной синью. К глазам подступили слезы. Вернувшись на ферму Джори после венчания, Тамсон станет здесь не хозяйкой, гостьей, женой другого опять. После смерти Тулли брат упросил Тамсон приехать в Иллинойс, якобы за тем, чтобы помочь ему, хотя она понимала, таким образом он стремится помочь ей самой. Не хочет оставлять Тамсон в одиночестве. Увы, переезд к Джори от одиночества ее не избавил. Брак с Джорджем тоже не поможет ничем. В душе она навсегда останется одинока. Первый брак подтвердил это как нельзя лучше. Возвращение сюда, к брату, которого Тамсон всеми силами старалась забыть, тоже. Как же терзало ее все то, чего она никогда не сможет высказать вслух. Внезапно в дверях, будто привлеченный жаром ее мыслей, появился Джори. Казалось, его лучший коричневой шерсти костюм, надеваемый только по воскресеньям, слегка сковывает широкие плечи. «Тамсон, да ты же просто мечта!» В его голосе слышалось легкое напряжение, и у Тамсон перехватило дух. Но, разумеется, в такой день, как сегодня, дать волю чувствам — дело вполне естественное, не так ли? Джори откашлялся. Глядя, как скачет вверх-вниз его адамово яблоко, Тамсон слегка усмехнулась. Забавное выражение. Отчего вдруг Адамова? То яблоко скорее уж Евина. Повозка ждет. Будешь готова, спускайся. Чтобы не смотреть в глаза брата, проницательные, превосходящие синевой даже ее собственные, Тамсон опустила взгляд к щетине на его подбородке, кивнула, поднялась и последовала за ним, наружу. На дворе Джори подал ей руку, помогая подняться в повозку. Тепло его пальцев исполнило душу беспросветной печалью. Выпускать его ладонь отчаянно не хотелось, однако Тамсон, собрав волю в кулак, разжала пальцы и села на скамью рядом с ним, а Джори укрыл ее колени плащом. Утро выдалось довольно прохладным. Свадьбу решили устроить у донора, так как его дом был куда красивее и просторнее, чем дом брата. Трое детишек Джори, сын и две дочери, все не старше восьми, устроились позади и зашептались между собой. Неловкость тетушки они чувствовали, но что это значит, понять не могли. После смерти их матери Джори и попросил Тамсон вернуться на запад ради детей. «Растить дочерей один я не могу», — писал он. «Для правильного их воспитания без женской руки не обойтись». Вдобавок... Конечно, прямо Джори так не говорил, однако это явствовало из его писем. Он очень хотел увидеться с ней. Смерть любимой жены, Мелинды, расстроила его несказанно. Ради спасения Мелинды испробовали все возможное. Когда единственный доктор в округе сказал, что более ничего сделать не в силах, Джори отдал большую часть сбережений заезжему торговцу, улыбчивому немецкому иммигранту, утверждавшему, будто его снадобья непременно ее исцелят. Однако, с горечью писал после Джори, этот немец оказался обычным жуликом и шарлатаном. Мы сделали в точности, как он указывал, но все напрасно. Тамсон стыдно было признаться в чувствах, всколыхнувшихся в ней с получением вести о смерти Мелинды, умершей почти в одно время с ее мужем. Стыдно признаться, что на миг ей подумалось, будто это судьба. Стыдно признаться, с какой готовностью поддалась она желанию увидеться с братом после многолетней разлуки, после того, как оба столь долго прожили в браке. Стыдно признаться, что первым делом ей пришло в голову, будто этот торговец чудодейственными снадобьями, этот немецкий мошенник, пусть и не прямо, но поспособствовавший смерти жены Джори, был послан самим дьяволом, чтобы подвергнуть Тамсон новой муке, чтобы вновь вернуть к жизни те самые, казалось бы, давным-давно похороненные мысли. Разумеется, просьба Джори оказалась очень и очень кстати. После смерти первого мужа, Тулли Дозьера, Тамсон пришлось нелегко. Жизнь молодой вдовы в маленьком городке незавидна о женщинах, познавших мужское внимание и вдруг его лишившихся, мужчины известно, что думают. Вот и у Тамсон без инцидентов не обошлось, однако все они, поначалу пьянящие, и волнующие, на поверку оказывались совершенно пустыми. И все же, получив приглашение Джори, Тамсон призадумалась. Вначале она решила ответить отказом, однако, набравшись храбрости, согласилась конечно же, только ради его детей. Сейчас она любовалась сильными руками Джори, а тот, расправив вожжи, легонько подстегнул лошадь, пустил ее рысью и искоса, украдкой, взглянул на сестру. «Сегодня ты, Тамсон, прекрасней любой картины. Надеюсь, Джордж Доннер понимает, как ему повезло». «Я в этом даже не сомневаюсь», — откликнулась Тамсон, заставив себя улыбнуться. Джори беспокойно поиграл в ажжами. Однако ты-то уверена, что хочешь этого? Еще не поздно отказаться. «С чего бы вдруг?» — удивилась Тамсон, старательно пряча уныние. «Ты же его не слишком-то хорошо знаешь. Знакомы вы всего три месяца». Определенно Джорджа Доннера Тамсон толком не знала. Но ведь она никого, ни одного человека не знала так хорошо, как Джори, И ему следовало бы это понимать. «Того, что я о нем знаю, вполне довольно А знала Тамсон, что будущий муж располагает немалыми средствами. Два крупных фермерских хозяйства, принадлежащие ему и его брату Джейкобу. Фруктовые сады, яблоки, персики, груши. И скот. И превосходный дом с участком 80 акров. Но он же гораздо старше. Думаешь, ты будешь с ним счастлива? Тамсон не ответила. Вопрос казался уж очень нелегким. Интересно, Джори это чувствует? Если нет. Если брат не понимает, от чего возражения против этого брака причиняют ей такую боль, значит, и чувство ее он вовсе не разделяет. А донор? За донором она будет жить, как за каменной стеной. Брак с ним обеспечит и крышу над головой, и положение в местном обществе и деньги на банковском счету. С Джорджем Доннером она заживет без забот и тревог. К тому же он по-своему симпатичен, хотя сердце Тампсон это не тронуло. И никакого волнения, когда Доннер отважился поцеловать ее, она не почувствовала. Никакого волнения. Ничего подобного возбуждению, охватившему ее в эту минуту, в предвкушении новой страницы, начала новой жизни — и расставание со всем прочим. «Я знаю, как лучше поступить», — негромко сказала она. «Лучше Джорджа Доннера партии мне не найти. Не могу же я до конца дней жить с тобой». Джорри откашлялся. На миг во взгляде его что-то мелькнуло, но что оставалось только гадать. «Да я всего-навсего говорю, что спешить с этим незачем». Ты же наверняка сумеешь устроить свою судьбу еще лучше. И детишки, не сомневаюсь, будут скучать по тебе. Все... все мы будем скучать, — запнувшись, добавил он. Сдержать внутри возмущение, готовое выплеснуться наружу в виде рыданий, удалось только с немалым трудом. Как Джори может быть столь легкомысленным, столь недогадливым? Сейчас ей нужно одно на что-нибудь опереться. Вот Джордж Доннер и станет для нее опорой. «Я знаю, что делают Джори. Решение принято, и давай больше не будем об этом». С этими словами Тамсон плотнее запахнула плащ, отодвинулась чуть дальше, так, чтобы не касаться коленом бедра Джори, и лишенная тепла его тело-колено обдало холодом. Джори поверил ей на слово. Больше в пути к ферме Доннера Они ни о чем подобном не спорили. Жестяная кровля особняка Доннеров сверкала на утреннем солнце, как серебро. Дом Джордж Доннер выстроил большой, вдвое больше, чем у Джори. Не в пример дому Джори его особняк был выбелен, отмыт, прекрасно ухожен. У парадного крыльца красовался глиняный кувшин с огромным пучком диких астр. Сей знак радушия слегка ободрил Тамсон, а заметив косые взгляды гостей, исполненные зависти пополам с восхищением, она окончательно воспрянула духом. Джорри помог детям сойти с повозки, а Тамсон, внезапно охваченная неуверенностью, остановилась рядом. Из открытых окон слышались приглушенные голоса, Стук кресел, расставляемых в большой гостиной для церемонии. Кухарка Джорджа наверняка готовила праздничный завтрак, жарила яйца с беконом, ставила в духовку противни с домашним печеньем, а пышные яблочные пироги, любимое блюдо Джорджа, очевидно, уже остывали в кладовой. Внезапно дверь распахнулась, и на парадном крыльце появился Джордж Доннер. Рослый, широкоплечий, в парадном черном костюме, он выглядел несколько скованно, а взглянув на Тамсон, заморгал от восторга и изумления. Лицо его, особенно взгляд, лучилось добротой, и Тамсон еще раз напомнила самой себе, что в выборе не ошиблась. Дорогая, да, вы же просто мечта. То же самое, что совсем недавно говорил Джори. Однако сейчас эти слова оказались безжизненным, пустым сотрясением воздуха. Коснувшиеся запястья губы Доннера дрогнули. «Я просто не верю своему счастью. Как только вы согласились стать мне женой!» За его спиной остановились дочери, Элита Слиен. Мать их умерла, когда обе были совсем малы, и Тамсон предстояло стать даже не первой, второй их мачехой. Неудивительно, что смотрят так сдержанно. Матери в их жизни – существа эфемерные, приходящие. А посему и слишком привязываться к ним не стоит. Элита, старшая, шагнув вперед, вручила Тамсон букет цветов, перевязанный широкой атласной лентой. «Это вам, мэм», – негромко, едва ли не шепотом сказала она. «Составлен букет оказался довольно странно. Цветы, да». Но и множество прочих растений, всевозможных трав, даже сорных. Необычный подарок в день свадьбы. Девочки сами все это собрали, пояснил Джордж Доннер, заметив недоумение Тамсон, из-за вашего увлечения ботаникой. Помните, вы говорили, что собираетесь когда-нибудь написать книгу о местной флоре, о лекарственных растениях. Услышав об этом, Элита Слиен... Собрали по образцу каждого из растений, нашедшихся в наших владениях, и составили для вас букет. Тамсон и позабыла, что рассказывала ему об этой идее. А между тем он, подобно некоторым в Калахе, не посмеялся над женщиной, вознамерившейся писать научный труд, нет. Джордж мало того, что запомнил ее рассказ, но и поделился ее идеей с дочерьми. Для Тамсон это значило куда больше, чем предложение купить ей любое, пусть даже самое роскошное платье. Не ожидавшая такой теплоты, Тампсон едва не прослезилась, однако сдержала слезы и улыбнулась. Вначале Джорджу, а после его дочерям. — Благодарю вас, девочки. Я тронута таким вниманием. С этим она приняла поданную Джорджем руку. Рука его была крепка, сильна, но в этот миг Тамсон показалось, будто она воспарила в воздух или сама обращается воздухом, тает, вот-вот исчезнет. Набравшись храбрости, она оглянулась на Джори, но брат, присматривавший за детьми, этого не заметил. Тут что-то в ее душе и разбилось на части. Тут Тамсон и поняла одну вещь — любовь. Судьба дарит не каждому. Опершись на руку Джорджа, она сделала глубокий вдох. Не пройти ли нам в дом, мистер Донор? По-моему, церемонию пора начинать.